При переходе на гелиоцентрическую орбиту Так ли уже фантастичен полет космического корабля По гелиоцентрической орбите? Вероятно, он станет реальностью гораздо раньше, чем мы предполагаем Общеизвестно, что прогресс человечества развивается По экспоненте, иными словами Скорость его развития не постоянна, а увеличивается с течением времени. Например, в области биологических ритмов за последние 20 лет было достигнуто больше успехов, чем за предыдущие 200. Поэтому нельзя считать преждевременным обдумыванием и разработку экспериментов, которые ставят целью выяснить, как будут вести себя растения, животные и человек в условиях глубокого космоса. Подобным многим недремлющим, Линдберг пришел к изучению биологических ритмов из совсем другой области биологии. После защиты докторской диссертации в Калифорнийском университете в 1952 году Он занялся исследованиями в комиссии по атомной энергии. Работая на испытательной станции в пустыне, он изучал действия радиоактивных осадков на местных животных – кенгуровую крысу, белоногую и карманчиковую мышей. Обычно Линдберг отлавливал этих животных и отправлял их в лабораторию, Университета Лос-Анджелеса для определения действия радиоактивных осадков на хромосомы. Поскольку биопробы проводились на скрытых животных, ему не было нужды сохранять их живыми. Тем не менее, было очень важно, чтобы они поступали в лабораторию, минимально изменившимися. Поэтому Линдберг помещал своих пленников в пластиковые пакеты. и тут же укладывал в контейнер с сухим льдом. Предполагалось, что животные быстро погибали от холода или задыхались от углекислого газа. В лаборатории этих хорошо сохранившихся животных оттаивали и использовали для биопроб. Как-то раз Линдберг сам принес контейнер с животными, выгрузил с грохотом замерзшие пакеты на стол и сел поболтать с сотрудниками лаборатории. Разговор, очевидно, был долгим, поскольку его пакет успели хорошо прогреться. Внезапно беседа оборвалась, и Линдберг с изумлением уставился на стол. Подпрыгивало несколько пластиковых пакетов. Линдберг схватил один из них, и заглянув внутрь, увидел карманчиковую мышь, живую и активную, как прежде. Позднее выяснилось, сколь необычным созданием является этот маленький зверек. Хотя карманчиковая мышь и теплокровное животное, при снижении температуры она тотчас же переходит в состояние оцепенения, и тогда без всякого вреда для нее – ее можно замораживать. При оттаивании температура тела животного быстро повышается, оно выходит из состояния оцепенения и сразу же становится активным. Какое подходящее животное для экспериментальной работы? Идеи одна за другой возникали в голове Линдберга. Ведь под рукой было животное, активность которого можно было приостанавливать и, возможно, на долгий срок простым охлаждением. Безусловно, это животное, как и другие, обладает суточным ритмом двигательной активности. Весьма вероятно, что и изменение температуры тела у него имеет явно выраженный суточный ритм, В любом случае, этот зверек представлял собой новый, многообещающий объект для изучения биологических ритмов.